драгун один. Вертолет завис прямо над разбитой в хлам чашей фонтана. Высадочной площадки не было совсем. А поднимать их раненых корзиной вовек не уберешься отсюда. Бортовые пулеметы уже молчали, и штурман стрелял через открытый блистер из находящегося в НЗ короткоствольного автомата, чтобы хоть как-то сдержать натиск противника. По их прикидкам, им здесь противостояло не меньше двухсот человек, в два с половиной раза больше, чем они рассчитывали, и чем был прогноз разведки. Плюс бронетранспортер и две машины с пулеметами, которые им все же удалось поджечь огнем бортовых пулеметов. Полное безумие было идти с такими силами на штурм укрепленной горной крепости, и просто удивительно, что на площадке горит один вертолет, а не все четыре. Оцепительно вспыхнул термит, и лежащий на боку Сикорский, который даже сбитый, послужил укрытием от пули, окутало нестерпимо яркое пламя. Сжав зубы так, что еще немного, и осколки белой посыплются, майор Сабашвили считал минуты, пока он сам и его вертолет были легкой добычей для любого стрелка. Наконец кто-то сунулся к ним в кабину, пропавший порохом, кровью, взлетая... Майор принял ручку на себя, двинул селектор тяги, давая полную на обе турбины. Топливо было настолько в обрез, что нечего и думать о том, чтобы вернуться обратно. Придется вызывать заправщик с авианосца и заправляться над борем. Вертолет пошел вверх, и тут кто-то застучал в переборку, отделяющую филотскую кабину от дистантов Стой! Человек внизу! Человек внизу! — дашена «Там человек! Стой! Куда?» Штормовая группа «Черные» капрал Лиу. «Верь в судьбу, ибо нет судьбы, кроме той, которую мы творим» — одна из заповедей русского человека. Прошедший жестокий годичный курс интенсивной подготовки на курсах подготовки амфибийных сил флота Тихого океана Российской империи капрал Джейсон Лиу — Верил в судьбу, которую он творил. Именно поэтому, придя в себя в горящем костром вертолете, задыхаясь от дыма, он пополз к другой двери. Ручка аварийного открывания. Он дернул ее, собрал свои силы в кулаки, и, толкнув люк десантного отсека, вывалился на траву и пополз. Через несколько секунд вертолет, в который попала граната, взорвался. Сил стоять не было, но были силы ползти. Он пополз от вертолета в том направлении, где гремел винтами другой вертолет, уже зная, что не доползет, не успеет. На полпути его перехватил кто-то. Подворский. дворски все лицо в крови, но стоит на ногах, как-то держится. «Цел, мать твою, цел! А ну, пошли! Сержант, иди к вертолету! А ну, встать, встать, капрал!» В свете вспышки термитного заряда, уничтожившего сбитый русский вертолет, они увидели, как на фоне гасиенды поднимается еще один, как пули выбивают мимолетные колки искры из его брони. Вот и приехали! Вертолет слегка дрогнул и начал смещаться в их сторону. Пули свистели через их головы. Из распахнутого десантного тека десантники отстреливали последние оставшиеся у них патроны. Их прикрывали. Кто-то... Прыгнул из десантного стека метров с 7-8, упав прямо им под ноги. Перекатился, открыл огонь из автомата. — Давайте! Сейчас трестницу сбросят! Уходите, я прикрою! Но! Когда Подворский и Лиу уже уцепились за лестницу, Лив обернулся и увидел, что тот, кто прикрыл их последний рывок к вертолету, безжизненно лежит на земле. Гасиенда. Капитан Риц Дэвис, обе руки которого были заняты здоровенной противовертолета винтовкой, неожиданно наткнулся в коридоре на полицейский щит, полностью перекрывавший его. Бойницей щита торчал пулемет, и кто-то дружески посоветовал ему с той стороны, бросая оружие Амиго, а то у меня палец чешется. Личная охрана Альварадо. а в живых осталось по подсчетам капитана пять-семь боеспособных стрелков, не больше. Привели его к Дону Мануэлю. Дон Мануэль был безоружен, он доставал документы из какого-то кейса, быстро просматривал их и бросал весело горящий под ногами прямо на полу костерок. Пацаны такие костерки назвали теплинка, и теплинки эти могли привести к большому, очень большому пожару. — Сеньор, мы нашли у него оружие. — Мать вашу, я сражался вместе с вами. Кто-то сильно толкнул стволом капитана в спину. — Я сбил один из вертолетов, и если бы не я, вас бы всех прикончили тут к чертовой матери. Старый мафиози поднял глаза на капитана британской разведки. В его глазах танцевал свой бесовской танец «Пламя костра». «Я не знаю, предал ты меня или нет, парень, — сказал мафиози. «Скорее всего, нет, но в нашем бизнесе нет места сомнением. И тот, кто выжил при подозрительных обстоятельствах, жить не должен. Пусть жизнь идет своим чередом, и тот, кому Господь повелел умереть, пусть умрет. Хорхе!» «Да, Хефе. Мы уезжаем немедленно. Расстреляй этого человека». «Нет, сэр, нельзя!» Один из боевиков, которому североамериканская пуля прочертила по щеке и едва не убила, рванул британца за плечо, толкнул вперед, чтобы он упал на колени. — Какой черт, ахэф, давай я прикончу этого идиота! Не смей, оставь его! Боевик повиновался. Альварадо смотрел на британского офицера в упор. — Что ты хочешь сказать, Десперадо? — Ты хочешь рассказать? Как вам удалось выйти на меня? Признаюсь, было бы интересно послушать. Первый, кто выедет из дома, покойник. Вертолеты ушли, но у них есть беспилотные аппараты. Перед самым штурмом были взрывы от них. Они могут два дня находиться над объектом. Два дня в постоянной готовности с ракетами. Первый, кто выедет сейчас из дома, покойник. Покойник! Не верь ему, хефе, это он нас дал. «Североамериканцы пошлют бомбардировщики, как тогда? Надо уходить!» Альбарад опустил глаза и посмотрел на догорающий под ногами костерок. Без подпитки он угрожал погаснуть. Горе полковник? Пригласите его!» Авианосец императрицы Екатерина В штабе управления авиационной группой все свободные отнесения дежурства офицеры столпились за спиной одного из операторов, относящихся к группе разведки. Такие группы всегда были на авианосцах, но если раньше на их вооружении были пилотируемые самолеты-разведчики, то теперь функции разведки Выполняли беспилотные летательные аппараты, которых на каждом авианосце было больше десятка. Поскольку в 21 веке авианосцам часто приходилось выполнять функции плавучих аэродромов и наносить удары по берегу, флотские беспилотники теперь тоже могли нести вооружение. Два беспилотника и четыре ракеты. Одну из расходовали на бронетранспортер, еще две на две зенитные установки, одна из ракет осталась. Разгромленную Гассиенду было плохо видно из-за пожаров. Горела казарма, горели два вертолета, горела техника перед воротами. Редкая цепочка уцелевших солдат продвигалась по исковерканному регулярному саду, стреляя в тех, кто лежал. Контроль. Ублюдки. — Они победили нас, — задумчиво сказал кто-то. — Сударь, еще одно слово и будет повод для дуэли, — запальчиво ответил второй. — Наблюдаю, один, три, девять, одиннадцать целей, отмечены как враждебные. Это было все, что осталось от людей полковника Камаса, одного из лучших подразделений армии Перу. — Доложить по системам. Двигатель — норма, фюзеляж — норма, вооружение — норма, система прицеливания — норма, все системы стабильны. Приказ для «Альбатроса-2» — не покидать район. «Альбатрос-2» принял. Внимание в ангарах! 430-й на исходную 1, 431-й на исходную 2. Исполнять! На нулевом уровне в каюте дежурных экипажей четверо 43-й ударной палубной эскадрильи ВМФ Российской империи. проходили последнюю предстартовую проверку. На минус первом уровне небольшие, приземистые и очень мощные тягачи подцепили два средних истребителя-бомбардировщика С-50 конструкции Северского и потащили их к основному и запасному лифту для того, чтобы поднять на палубы. Лифты справились с задачей почти одновременно, и в кромешной тьме... Тягачи потащили самолеты на первую и вторую исходную позиции, как им приказал летный босс, старший оперативный офицер боевого применения авиации, капитан первого ранга Горбатов. Совершенно секретные самолеты пятого поколения С-50, новейшие разработки, конструкции заводов Северского были не так красивы, как машины четвертого поколения в каких-то ракурсах похожие на разъяренную, раздувшую капюшон-кобру. Но у них были свои преимущества. Сверхзвуковой крейсерский полет, встроенные в отсеки для вооружения и на порядок уменьшенная радиолокационная заметность. Сейчас на императрице Екатерине базировались два первых и пока единственных С-50 в исполнении для палубной авиации. В боковых отсеках Для вооружения у каждого из них было по 1000 килограммовой бомбе, а в центральном отсеке три новейшие ракеты «Воздух-Воздух» типа РВВАЕ, применять которые не планировалось. Палубные команды в закрепили самолеты на стартовых позициях. Сложенные крылья и кили расправились, в несколько секунд превратив гадких утят в прекрасных лебедей. Пилоты уже были в кабинах самолетов, Проводили предполетную проверку систем. Вышка, контроль, я 430 позывной «Сокол-1», запрашиваю разрешение на взлет в секторе юг. Стартовая позиция 1. Все системы исправны. Вышка, контроль, я 431 позывной «Сокол-2», запрашиваю разрешение на взлет в секторе восток. Стартовая позиция 2. Все системы исправны. «Сокол-1, Сокол-2». Взлет по готовности. Техник палубной команды пустил катапульту, и самолеты выбросило с палубы в воздух. Дав форсаж и почти мгновенно перейдя в звуковой барьер, русские ударные самолеты ушли в юго-восточном направлении. Где полковник Камаса, Солдат с лейтенантскими погонами, тоже раненый, стоял перед наркомафиози на вытяжку, как перед генералом. Сеньор, полковник Камаса тяжело ранен. Так то оно и лучше. Возьми машину из моего гаража и отвези его в госпиталь. Немедленно. Полковник Камаса должен остаться жив. Так точно. Спасибо, сеньор. Наблюдаю цель. Возможно, особо важный объект. Цель движется. Альбатрос-2, опознание. Цель. Автомобиль типа Rolls-Royce, черного цвета, движется направлением на восток. Присвоен номер двадцать шесть. Так и есть. Уходит. Альбатрос-2. Возможность поражения цели. Господин капитан, цель поразить возможно. Капитан, отвечающий за группу беспилотников, вопросительно глянул на офицера контрразведки, неприметного человечка, взятого на борт во Владивостоке. Тот утвердительно кивнул. Альбатрос-2. Движущуюся цель с номером двадцать шесть уничтожить ущерб максимальный. Координаты. 4-1, Михаил 553-24 на 8-1-2-1-976. Конец. 4-1, Михаил 553-24 на 8-1-2-1-976. К исполнению принял. На экране появилась сетка прицела. Приказ. Уничтожение. Ущерб максимальный. Принял. Система стабильна. Аппарат в боевом. Получена цель. Есть зона, есть готовность. Есть разрешение, время над целью одна секунда. Старт! Почти сразу же автомобиль ролс ройс который только подъезжал к воротам, исчез в яркой вспышке. Есть попадание. Цель уничтожена, ущерб максимальный. На экране был виден горящий автомобиль. Господа! Господин капитан, соколы, один и два вошли в воздушное пространство Перу, приближаются к цели. Это было нежелательно. И рассматривался как самое крайнее мера, который надо было избегать при любой возможности. Приказ около 1 и сокол 2 прекратить. Немедленно прекратить. Вышка, контроль, я Сокол-1. Вошли в воздушное пространство Перу. Одна минута до цели. сокол один я Вышка, контроль. Красный свет, красный свет. Немедленно прекратить. Возвращайтесь на базу. Повторяю. Красный свет. Приказ возвращаться на базу. Пилоту «Сокола-1» было несколько жаль возвращаться на базу. Если бы не этот приказ, он бы вошел в историю как пилот, первым выполнивший реальное боевое задание на самолете пятого поколения. Но приказ есть приказ. «Сокол-2, я «Сокол-1», красный свет, мы возвращаемся. сокол один, тебя понял. Идем назад. Пилот «Сокола-1» резко принял штурвал на себя, Дал тягу двигателям, и груженный самолет резко ввинтился в небо, выполняя петлю Нестерова. Если не удалось выполнить задание, то хоть похулиганить немного. Солдаты полковника Камаса, оставшиеся в живых, выжившие под огнем ракет с БПЛА, бортовых пулеметов с русских вертолетов, под огнем североамериканской штурмовой группы, умерли, даже не поняв, что произошло. Огонь нескольких автоматов наркобоевиков из группы охраны Альварадо скосил их как косой. Доблесть — ничто против циничного расчета и неимоверной подлости. — И что нам теперь делать, умник? — Альварадо смотрел тяжелой власта. — Скажи, раз ты такой умный и предусмотрительный. Капитан Риззевис именно в этот момент ощутил, что его статус меняется, и меняется очень серьезно. Больше он уже не агент британской разведки, он нечто другое. Поверить не могу, что здесь нет какого-то черного хода под землей. Здание горит, и надо уходить. Думаю, вам есть куда пойти, сеньор? Наркобарон потер лоб. Ты прав, англичанин. В любой стране мне есть куда пойти. Где-то в Перу. Старый, скрипящий от старости, семитонный додж... В годов х используемый здесь для местных перевозок, захрустев до нельзя изношенной коробкой передач, остановился у обочины одной шоссе, неухоженного и грязного, но ровного. Пожилой человек, сидящий на переднем сиденье, достал несколько крупных купюр, североамериканских долларов, молча протянул их водителю. Человек этот был одет как крестьянин, но он не был крестьянином, и водитель это хорошо понимал. Какую бы шкуру не натянул на себя волк, будут видны зубы. — Премного благодарен, сеньор, — испуганно сказал водитель. — Я никому не скажу о том, что подвез столь щедрого сеньора, да благословит вас Дева Мария. Одетый крестьянином пожилой сеньор ничего не ответил водителю, просто посмотрел ему в глаза и вышел из машины. Из решетчатого кузова потрепанного доджа выпрыгнули еще несколько человек. У них были сумки, которые они несли через плечо. Странная группа людей сошла с дороги. Старинный чугунный молоток глухо стукнул в кованую наковальню, прикрепленную к двери из потемневшего от времени дерева. Стукнул ровно трижды. За дверью зашуршало. — Кто вы и что вам нужно в мирной монастырской обители? — глухо спросили из-за двери. — Откройте именем Христовым. — сказал Мануэль Альварадо. Лязгл Засов, дверь открылась. Худенький, невысокий, средних лет Паттер, в простом, подпоясанном веревкой одеянии отступил в сторону. — Проходите, братья. Кровь и стол всем, кто чтит имя Христова. Капитан Джейкоб Ридс Дэвис шел последним. Когда Паттер снова закрыл дверь на Засов, он остановился снедаемый любопытством, и спросил у задвигающего обратно засов Патра. «Отче, а разве божьи обитель можно с оружием?» Глухолязнул стопор засова. «Сын мой, не убей, не значит, не защити. В последние времена, во времена распада и разложения, вера Христова как и никогда нуждается в защите. Правили я отказать в крови тем, кто стоит за веру Христову с оружием в руках?» Капитан Ридс Дэвис совершенно не был уверен, что самый могущественный наркобарон американского континента, который только что чудом избежал смерти, стоит за веру Христову с оружием в руках. Но он понял, что все не так просто, и нужно еще очень многое узнать и понять, прежде чем делать какие-то выводы. И поэтому он поблагодарил Падре за наставление и последовал за ним прохладным и темным, Монастырским коридором. На следующий день все мировые телеканалы прервали свою трансляцию для экстренного выпуска новостей. В пресс-центре Белого дома президент Саш Дарби Морган объявил о том, что в результате специальной операции наркоторговец и глава террористической сети был уничтожен. Свою речь он начал со слов «Хвала Господу, мы сделали это». Никто даже и представить не мог, что произойдет потом. Картинки из прошлого июнь 2005 года. Мехико-Сити. Индейская территория. Всю ночь спал плохо. Снились кошмары, почему-то горящий на каком-то холме крест, как при куклу клановских расправах. Верный своей привычке всему и вся искать объяснение, я понял, что кошмары начинаются, если спать на спине. Возможно, в таком случае труднее дышать. Теперь я ложился спать на бок, но все почему-то переворачивался на спину, и мне снова и снова снились кошмары. Сегодняшний был знакомым ночь, дождь, как из ведра, тонкая полиэтиленовая пленка, шершавый рубероид крыши и снайперская винтовка в руках. Я даже знал, какая именно. М 500 североамериканского производства. Я не знал, кого я должен застрелить, и, наверное, я никогда этого не узнаю, потому что сон внезапно обрывался, оставляя страх и тяжесть в груди. Эти сны начали мне сниться совсем недавно. Они были яркими, как пленка синематографа, и я не знал, что с ними делать. Едва выспавшийся встал в шесть часов утра, когда на улице был сумрак. Ночь уже уходила, а день никак не мог вступить в свои права. Марианны рядом уже не было. Поблесла в душ. Здесь, в Мехико, душ был роскошью. Нормальной воды не хватало даже для питья. Под струями холодной воды, безжалостно бьющими, как тогда, на крыше, пришел в себя. Вспомнил все, что было и все, что есть. И даже не хочу задумываться, что будет дальше. Марианна сидела в большой комнате, поджав под себя ноги, по-турецки. На ней была только моя рубашка. Ненавижу эту привычку. И ноутбук, который она сосредоточенно просматривала. Ни у нее, ни у меня не было постоянного сотового телефона. Вся информация приходила либо адвокатом, либо на почтовые ящики, в которые можно заглянуть в любую минуту с любого места и любого компьютера. Простая мера предосторожности. Одна из многих. Марианна не обратила на меня ни малейшего внимания, поэтому я пошел на кухню, или то, что здесь называлось кухней, готовить кофе. Джезва была грязной, пришлось мыть. Зато кофе был просто отличный, колумбийский. К сожалению, его все меньше и меньше. В стране идет необъявленная гражданская война. Специальные самолеты день и ночь кружат над страной, разбрызгивая специальные ядохимикаты, которые губят растения. Рассчитано это на плантации кокаиновых кустов, но бьет по всему. в том числе и по фермерам, которые, ставшись без урожая, берутся за автомат. Когда в стране необъявлена гражданская война, выращивать только то, что дает максимум выхода при минимуме затрат. А кока — это тот же сорняк, сорный куст, за ней и ухаживать особо не надо. Кофе сварился быстро. Когда я разливал его по чашкам, почувствовал, что Марианна зашла на кухню. Кофе готов, объявил я. Ты надолго? Спросила она. Отвечать не хотелось. Не знаю, честно ответил я. У меня серьезные неприятности. Серьезные или нет, это еще вопрос. Убивать меня сейчас нет смысла, разве что только отомстить. На британской разведке тоже не дураки сидят. Они понимают, что любое следующее решение, которое они примут, Только усугубить ситуацию. Не есть такие ситуации, наилучший выход из которых оставить все как есть и ничего не предпринимать. насораживал только одно, почему британцы решили активизироваться именно сейчас и почему они так легко и быстро пошли на острую акцию. А вот взрыв в кондоминиуме, при котором я едва не попал на банкет и только чудом спасся, Это уже серьезнее. Надо выяснить. Возможно, кто-то остался в живых. Если нет, то моя связь с СРС оборвана. Временно или постоянно. Это не такая организация, в которую можно зайти просто через парадный вход. Либо тебе доверяют, либо нет. На подносе я перенес кофе в большую комнату. Сам пока пить не стал. Можно? Я показал на компьютер. Валяй. Я вставил в разъем флеш-карту, которую постоянно носил с собой на шее. Она содержала ключ шифрования. Ничего против законного, просто защита своих коммерческих тайн и интересов от любопытных глаз. На флешке содержали сразу несколько ключей. Для каждого почтового ящика свой. Почту я не разгребал вот уже пару дней, и это плохо, в отличие от сотового телефона, который требует немедленного внимания. Такое введение дел требует сосредоточенности и добросовестности. Письмо попалось на третьем почтовом ящике, солидное такое, на специальном электронном бланке. Нортон Оилл, председатель Совета директоров господин Джек Мисли, желал бы пригласить в сиятельство князя Александра Воронцова на рандеву для обсуждения безотлагательных вопросов коммерческого характера. Доставка за счет принимающей стороны с любой точки земного шара. Данное письмо нуждается в ответе и как можно скорее. Я даже моргнул, не веря тому, что увидел. Но письмо никуда не делось. Нортон Oil, Джек Мисли. Это значило, снова что-то происходит. И Миссель снова, как тогда, в деле с атомными бомбами в Вашингтоне, ищет неофициальных контактов. Даже титул правильно написали, не переврали, как обычно здесь. На, посмотри. Я передвинул компьютер Марианне. Та допила кофе, вгляделась, присвистнула. «Самый верх? Вот именно. Интересно, где он? Что говорят про него?» Марианна пожала плечами. «Либо где-то здесь, либо в Бразилии. У него работы в кризисных регионах, в основном на шельфе. Здесь, в Мексиканском заливе, ему принадлежат девять вышек из десяти. Бурение на шельфе западного побережья тоже его. И Бразилия. Бразилия? Бразилия обнаружили нефть. Очень глубоко. Но залежи, судя по слухам, громадные. Десятки миллиардов тонн доказанных запасов. Бразилия сейчас это новый Эльдорадо. Насколько глубоко? Глубоко, от километра, возможно, даже и больше. Сейчас бурение идет там, где еще пару десятилетий назад, и помыслить не смели. Глубоководные буровые платформы, возможно, даже подводные танкеры, как у вас. И война. Бразилия — страна пляжей красивых и доступных девушек и жестокой войны, развязанный там одним придурком и пока только набирающий ход. И война, — согласилась Марианна, — очень серьезная война. Там многие пасутся, но нас там нет. Если Джек Мисли замолвит за нас словечко, я буду ему несказанно благодарна. Набрав ответ, в котором я указал номер, купленного в мексиканском аэропорту сотового телефона, я послал его и открыл сайт Stratfor, исследовательского центра, занимающегося изучением военных конфликтов и прогнозированием рисков. Избросив им денег с электронного кошелька, через несколько минут я получил два варианта доклада по Бразилии на несколько десятков и несколько сотен страниц. Дорого, но я уверен, что этот доклад, если и уступать тому, что находится в распоряжении СРС, то ненамного. Интернет вообще очень упростил нашу жизнь. Теперь через него можно заполучить 90% нужной тебе разведы информации от спутниковых снимков местности до такого вот доклада. Есть даже сайты, где энтузиасты анализируют эти спутниковые снимки. Ищут признаки сооружений военного характера. Проводят военно-стратегические игры. Джек Миссели, вице-президент. То, ради чего я здесь и работал. Выход на самый верх, туда, куда чужого не пустят. Наш человек в Вашингтоне. Попытаться раз и навсегда сломить монополию Великобритании на тайное управление. Зазвонил телефон, тот самый, который я купил. У него был громкий и неприятный звонок. «Господин Варенцов?» Холодный голос, явно принадлежащий даме. Вышколенный, холодный, как лед, даме. Явно личная помощница. С утра был им. Я привычно взял чуть-чуть тон, чтобы сбить собеседника с тянетей разговора. «Бесполезно, такую не собьешь». Господин Воронцов, господин Месли, послал за вами частный самолет в Мехико. Он прибудет примерно через пять часов. Бизнес-терминал. Вы сможете там быть, господин Воронцов? Если не убьют, по дороге-то буду. Вас встретят у дверей терминала. С паспортом проблем не будет. Можете ничего с собой не брать. Кто встретит, сударыня? Я лично думаю, что я узнаю вас. С нетерпением жду встречи. И опять не сбилась. До встречи, господин Воронцов. Джек Мисли. Человек самого верха. Интересно, чем и кем он является сейчас, после отставки? Теплые руки легли мне на плечи сзади. Летишь? Лечу. В конце концов, это наш хлеб. Мы этим живем. Надо сделать домашнее задание и верни мне рубашку. Вернула. К бизнес-терминалу меня подвезла Марианна. Во-первых, потому что у меня не было здесь машины. Во-вторых, потому что хотела посмотреть, с кем и как я полечу. Этакое проявление власти, тонкой, почти невидимой субстанции, определяющей в этом мире очень многое. Думаю, то, что она увидела, ее не обрадовало. Дамочки, которая меня ждала, без картонки, с именем, конечно, не тот уровень, Было двадцать с чем-то, но по некоторым признакам можно было сказать за тридцать. Просто отличная работа пластических хирургов с вильфранс или тому подобного места. В Голливуде есть и плохие клиники. Штучка с восточного побережья, строгая черная блузка, узкая юбка по колено, настолько узкая, что передвигаться в ней проблематично. Несколько языков и, возможно, Академия в Куантико. С такими надо держать ухо востро. Мистер Воронцов, она безошибочно меня узнала, направила сразу ко мне. Хотя не узнать сложно. Да, и в бизнес терминале было не так-то много народа. Так точно, по-военному отрекомендовался я. Рядом с собой я чувствовал настоящую атомную бомбу. готовую взорваться. Марианна, как и все латиноамериканки, была жутко ревнива и ей составляло большого труда держать себя в рамках. Она это делать умела, но глаза ее выдавали. Впрочем, я не такой дурак, чтобы вестись на такую вот дамочку из-под ножа хирурга и смутным прошлым. Она-то не против, только намекни. И в коллекции записей шефа Появится еще одна кассета с компроматериалом. Так обычно работает с публично избранными политиками, сенаторами, конгрессменами, министрами. Северная Америка — страна ханжеская, и если у нас похождение министра иностранных дел с очередной пассией, годящейся ему во внучки, вызывает у кого зависть, у кого смех, то всадж за это можно слететь со своего поста. Меня компроментировать незачем. Того, что уже есть, вполне достаточно. Это с лихвой перекрывать интрижку на борту без самолета. Но, может быть, попытаются просто для коллекции сделать. Самолет нас ожидает. Сможем лететь. Таможню пройдем по зеленому коридору. На следующий день будете здесь же. А можно остаться в Бразилии. И снова никакой реакции. Так вам будет угодно, мистер Воронцов. В Бразилии я оставаться не мог. Нужно было разбираться и с делами Ксении. Жди меня, и я вернусь. Прежним легким тоном я попрощался с Марианной и тут же пожалел об этом. С ней так не стоило. Для нее это намного серьезнее, чем для меня. Она просто пожала мне руку. На летном поле, куда нас отвезли, на бронированном кадиллаке последней модели, Нас ожидал не просто деловой реактивный самолет, а «Боинг Ви Джей». 737-я модель, переделанная в бизнес-самолет. Просто потрясающий роскошный, своего рода летающая яхта. Несколько комнат, королевская кровать, кабинет со столом для совещаний. У президента САС в самолете хуже обстановка. потому что он летает не один, с ним охрана и пул журналистов. Сам я этого не видел, но, со слов Марианны, представлял себе вполне отчетливо. За нами закрыли люк, двигатели уже были запущены, и самолет моментально начал рулежку. Мы пристегнулись в креслах, дождались, пока взлетели. Чай, кофе, спиртное, господин Воронцов или... Или. Деликатная форма предложения. — Сами понимаете, чего. В Вашингтоне с этим надо быть осторожнее. — Спасибо, ничего не нужно. Сколько нам лететь? — Примерно четыре часа с небольшим господин Воронцов. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. — Может, хоть здесь удастся поспать без кошмаров? Картинки из прошлого, июнь 2005 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Когда заходили на посадку, я увидел местную достопримечательность огромного Христа, раскинувшего руки над этим бедным городом на горных склонах и в небольшой долине у самого берега моря. Как скорешники на горных склонах Гормозились в самодельные домики и фавел местных трущоб. Я так и не понимал, почему североамериканцы начали здесь войну. Не было ни малейшего признака того, что страна или ее руководство выходит из-под контроля. Ни малейшего. Соседняя сторона Аргентина находилась под сильным влиянием Священно-Римской империи Германской нации и ее сателлита Испанского королевства. Но при этом Германцы не сделали ничего такого, что свидетельствовало бы об их притязаниях на Бразилию. Англичане? Могли, конечно, но их же здесь никогда не было. Они отлично работают на Среднем Востоке и в Африке, где они раньше были, чуть хуже в других регионах мира, но Бразилия-то тут при чем? Нефть? Двухсадмильная экономическая зона? Неужели нельзя было договориться? Здесь после двух государственных переворотов шестидесятых установилось неустойчивое, но устраивающее всех равновесие, когда подавление бразильского народа осуществляли сами бразильцы. Страна разделилась примерно поровну, одна половина жила во вполне цивилизованной стране, другая в фавелах, не работая и не платя налогов. У нас на восточных территориях Тоже были укреплены поселки и компаунды с пулеметами на крыше, но мы защищались от религиозных экстремистов, подзуживаемых британцами и британскими ставленниками. А тут одна половина общества защищалась от другой половины. Защищалась жестоко. Полицейские в свободное от работы время подрабатывали в эскадронах смерти, устраивая рейды по фавелам, и расстреливая всех, включая детей. В соседней Аргентине офицеры тоже устроили террор, но там был террор против коммунистов, которые сделали сознательный выбор, став коммунистами. А здесь был террор против собственных граждан, которым просто не повезло в жизни. И вместо того, чтобы попытаться им как-то помочь, их просто отстреливали. И над всем над этим стоял... Раскинув руки Иисус Христос, христианство здесь, по сути, еще не проповедовали. Мы приземлились почти на таком же бизнес-терминале, как и в Мехико. Те же мешки Хэску с землей по периметру, те же бронированные хаммеры с пулеметами, которые есть даже здесь, на бизнес-терминале, пока нам не нужно было выходить за пределы этого небольшого клочка цивилизации в море хаоса и анархии. На вертолетной площадке нас ждал вертолет Bell, такой же, как и в морской пехоте, только с шикарным, отделанным кожей салоном. — Куда мы летим? — спросил я свою попутчицу. — На нефтяную платформу! — ответила она, перекрикивая разгоняющуюся турбину. — Господин миссри сейчас там! — На нефтяную платформу, так на нефтяную платформу. Нефтяная платформа располагалась примерно в 20 милях от берега, не так далеко, но явно за пределами исключительной 12-мильной зоны, что еще раз наводило на мысли о целесообразности военного вмешательства здесь. Представляла собой она прямоугольную буровую платформу, примерно 80 на 80 метров, с большой буровой вышкой и посадочной платформой для вертолета. Сбоку стояла на якоре судна обеспечение размерами небольшой танкер. В отличие от старых буровых вышек, которые ставились на огромные бетонные колонны, идущие от самого дна, это крепилось на несколько якорей и поддерживало свое положение с помощью двигателей ориентации, работающих в автоматическом режиме под контролем специальной программы. Эта буровая платформа могла собрать буровую колонну, уходящую на 3-4 километра под воду и на столько же под землю. Технологии космического века. Сама платформа стоит несколько сот миллионов долларов. Здесь, насколько я понял, просматривая отчеты Американского института нефти, ведется пока пробное бурение с целью разведать и оценить запасы. Но так всегда делается. Сначала надо разведать, оценить и проаудировать запасы, а потом уже собирать деньги в банках и на бирже под добычу. Сразу добывать никто не бросается. Тяжеленная платформа сидела в воде почти недвижимо. С первой попытки сел пилот филигранно. Видно, что не первый раз и даже не десятый. Платформа для вертолетов здесь была намного больше, чем обычно. Не на один вертолет, а на два, причем тяжелых. Рядом стоял большой вертолет Нортроп Грамман, лицензионный германский фезлер видимо, вертолет, на котором перемещаться в пространстве великий и ужасный Джек Мисли. На платформе стояло несколько человек, видимо, охрана платформы, вооружены до зубов, до одинаковые черные очки, бейсболки с эмблемой компании. Бронежилеты, современные рации Автоматические винтовки Кольт CCW С отводом газа на поршень Которые пока не поступали в морскую пехоту Ручные пулеметы Кольта с барабанными магазинами Чтобы раздобыть такое оружие Надо очень и очень постараться Интересно, сколько еще у Мисли таких вот ребят Выглядят серьезно, очень серьезно Скорее всего, бывшие морские пехотинцы, переманенные на тройное жалование. Североамериканская морская пехота в Бразилии прилично увязла и не мудрено. Государственная организация не сможет справиться с сетевой структурой коммунистов, анархистов и наркотеррористов. А вот эти ребята, если и будет достаточно, и если они будут руководствоваться в своих действиях неуставом, а исключительно здравым смыслом, победить могут. В конце концов, вся экспансия Британской империи в прошлом веке держалась на частных экспедициях и предприятиях. Государство вступало в игру только потом. Сопровождаемые его семью охранниками мы спустились с вертолета площадки вниз. Было видно, что дамочка умеет здесь ориентироваться и готова к неприятностям. В самолете она свинила туфли на 10-сантиметровой шпильке на удобные кроссовки. Стальные лестницы гудели под ногами. Были видны люди, которые занимались своим делом. Где-то что-то варили, и где-то что-то делали с трубами. В одном месте нам выдали показки и по накидке с эмблемами компании. Что-то типа мушкетерских, бледно-голубого цвета, чтобы не испачкать одежду. «Пошли дальше». Джека мысли мы нашли на одном из нижних уровней. Он почти не отличался от обычных работяг благодаря каске и мушкетерской накидке. Он стоял у самого ограждения и смотрел на воду у края буровой платформы, в которой плавали окурки, пустые бутылки и разноцветные пятна от разлитых нефтепродуктов. Услышав шаги, он повернулся к нам. «Спасибо, Иден», — поблагодарил он свою помощницу, — Можешь пока отдохнуть. У меня больше нет поручений. Не за что, мистер Мисли? Иден. Необычное имя. Два сиятельства. Вице-президент Сац протянул мне свою руку. Рука была крепкой, рабочей, не интеллигент или юрист, а парень, пробившийся с самого низа, self-made man, сделавший себя сам. От меня не укрылось, с каким взглядом он. обменялся со своей помощницей и легкий отрицательный его головой. Не удалось. Новой кассеты в коллекции компромата на сегодня не прибавилось. Ой, черт бы вас побрел, сранцев. Вы немного неправильно произносите мой титул, господин вице-президент, — сказал я. — По цивильному листу я имею право титуловаться ваше высокоблагородие, ваше сиятельство, Это титулование, принятое для европейской аристократии и рыцарства. У нас оно не применяется. мысли пару секунд раздумывал, как на это отреагировать, потом рассмеялся, открыто просто. — Черт побери, никак не могу разобраться. Для чего вам такие сложности? Благородие, сиятельство, черт ногу сломит. — Мы североамериканцы, простые люди. Надеюсь, вы простите меня за эту ошибку. — Вам не знаком придворный этикет, поэтому ошибка вполне простительна, — сказал я. — А такое титулование применяется, возможно, для того, чтобы выделить достойных, как вы считаете? — Возможно, возможно. У нас тоже есть достойные ребята, хотя у них и нет никаких титулов. — Не сомневаюсь в этом, сэр. — Сэр, кстати, тоже титулование. Пошло из Британии. где такую приставку к имени имели лица, посвященные в рыцаре. Сейчас это обесценилось, особенно в САСШ. Сэрами именовали полицейских и отрядных сержантов. Себе я дал зарок быть осторожнее. Джек Мисли — опасный хищник, теневой правитель страны в течение восьми лет. Сохранил многие позиции и сейчас, особенно в силовых ведомствах. Да дому Богу известно, зачем я ему понадобился. Полагаю, вы ищете ответ на вопрос, зачем я пригласил вас сюда, ваше высокоблагородие. Просто господин Воронцов. Нет, я не ищу этого ответа, потому что вы и сами посвятите меня свои замыслы. Так разговаривать с вице-президентом не стоило. но я чувствовал, что зачем-то ему нужен, поэтому можно было обострять. Вы правы. Для начала ответьте на вопрос. Вы работаете на русскую разведку? Эй, это еще что такое? Нет, ответил я. Мисли усверхнулся. Другого ответа я и не ожидал. Впрочем, мне кажется, что вы и впрямь не работаете на русскую разведку. Мне кажется, что это... Русская разведка работает на вас У нас с вами есть что-то общее, мистер Воронцов Я не ответил на незаданный вопрос На него не стоило отвечать Как вы думаете, что там? Мистер и показал рукой на запад Бразилия, полагаю, осторожно ответил я Не угадали Там большая куча дерьма Там наша погибель — Интересная точка зрения. — Господин Мисли осмелился напомнить, что решение на вторжение принимала ваша администрация. — Решение на вторжение принимал один человек, — отрезал Мисли. — Придурок, за которым мы сейчас расхлебываем. — Собственно говоря, из-за этого конфликта я и принял решение не баллотироваться на перевыборах. Я никогда не признаю этого публично. Но все происходило именно так, господин Воронцов, и никак иначе. Один человек и одно решение. Я хочу. Я хочу. Как же вы его ненавидите, господин вице-президент североамериканских Соединенных Штатов. Я кое-чего не понимал до этого момента, а сейчас понял. Вы его просто ненавидите, и ненавидите настолько, что убить готовы. «Семья Меллонов взяла вас на буксир и тащила, как менеджера, как управленца, как организатора, а вы их тихо ненавидели. Когда Меллонов-младшему потребовался кто-то, кто делал бы за него работу в Белом доме, сам он ее выполнять был не способен. На должность вице-президента взяли вас. Вы ее и выполняли, все семь лет, так, как могли». Но вы его ненавидите. Господин вице-президент, тогда ненавидели, а сейчас еще больше ненавидите. Вы ненавидите его, потому что сделали себя сами, пробились наверх своим трудом, терпением и упорством. А этот бывший алкоголик просто получил все от рождения, потому что родился в правильной семье. Вы создали из ничего... списанных армейских машин, миллиардный бизнес, а Мэллон-младший в это же время умудрился разорить нефтяную компанию, которой он управлял, хотя при таких ценах на нефть это уметь надо. Пока вы работали, Мэллон-младший пил и участвовал в сборищах каких-то подозрительных сект, но когда начались президентские выборы, на первую роль взяли его, а не вас, потому что он Меллан «А вы нет. И в истории будет он, пусть как один из самых худших президентов североамериканских Соединенных Штатов. За всю их историю такой плохой, что к концу второго срока люди были готовы его убить. Но в истории будет он, а не вы. И вот за это вы его убить готовы». «И ведь ничего не кончилось. Мелан младший сидит на ранчо и думает, что все кончилось». Его брат раздумывает, как перепрыгнуть из кресла губернатора Флориды на Пенсильвания-авеню. А вы здесь, вы работаете. И не просто так. Ничего не кончилось. Скажите, господин Воронцов, почему в вашей стране такого не происходит? Какого такого, сэр? Такого? Один человек принимает неправильное решение, и все в дерьме. На долгие-долгие годы. Полагаю, что в моей стране человек, который произносит «Я хочу», долгими годами готовится вступить на престол, и слова «Я хочу» произносит с должным знанием и с полным осознанием своей ответственности перед Россией и перед Богом. Но неправильные решения все же принимались, не раз и не два. Не стоит считать монархию идеальной формой правления. Просто четырехлетняя чехарда – Малообразованных деятелей с нездоровыми амбициями на высшем государственном посту намного хуже. Мисли кивнул, соглашаясь. Я пригласил вас, господин Воронцов, сюда, на эту платформу. Я понял, что вице-президент счел вступительный обмен мнениями исчерпанным и перешел к основному. Для того, чтобы найти себе нового друга». Это очень важно, иметь хороших друзей. Полагаю, со мной вы уже подружились, сэр. Речь не про вас, извините. Речь про вашего императора Николая Третьего, господин Воронцов. Ох как! Сэр, я не имею права говорить от имени его величества. В мафии господин Воронцов, в итальянской мафии, с которой вы тоже имеете честь быть в знакомстве, Нельзя просто так прийти в дом и пожать человеку руку. Нужно, чтобы тебя привел в этот дом кто-то, кому доверяет хозяин дома, и представил тебя. Без этого тебя даже не пустят на порог. Вы близко знакомы с императором Николаем Третьим, дружите с ним. Я хочу, чтобы вы представили меня ему. Полагаю, сэр, вам известно, что я нахожусь в опале при дворе. — Ай, бросьте! — мисли раздраженно махнул рукой. — Вы не понимаете, о чем я вас прошу, господин Воронцов, и не понимаете, что это может дать вам. Вы прибыли сюда для того, чтобы тайно представлять интересы Российской империи. Вы не разведчик. Ваша задача заключается не в том, чтобы залезть в какое-нибудь здание в бурбанке и украсть чертежи нового истребителя-бомбардировщика. Вы не дипломатический работник, который дает взятки лоббистам, чтобы провалить какой-то невыгодный для его страны закон. Вы работаете на более высоком уровне, на котором до сих пор работали только британцы. Вы заводите связи и знакомства. Пока это у вас не совсем удается, но все впереди. Вы предлагаете решение проблем, стоящих перед страной. Ваш опыт управления Персией – и специалисты по борьбе с повстанческим и террористическим движением позволяют вам давать весьма ценные рекомендации и существенно помогать нам. Вы единственный на моей памяти человек, который являлся установленным русским разведчиком и тем не менее по приезде был принят в СРС, причем на высшем уровне. У вас хорошие связи уже сейчас. И что самое удивительное, и при республиканцах, и при демократах вы будете вхожи. А вы мне говорите, что в Подумайте, что вам это даст. Если мы наладим мост сотрудничества и взаимопонимания между Североамериканскими Соединенными Штатами и Российской Империей, мы оба станем просто неприкасаемыми. Понимаете? неприкасаемыми, чтобы мы не натворили, уклонились от налогов, прошлись голыми по Пенсильвании Авеню, пришибили какого-нибудь режиссера на церемонии вручения Оскаров. Нам ничего не смогут сделать. Перед нами просто извиняться, вот и все. Теперь понимаете, о чем я. Верно говорили в первом году, надо поменять президента и вице-президента местами. — Может быть, тогда эта страна не находилась бы в такой глубокой, в какой она находится теперь. Но кое-что надо прояснить. — Сэр, полагаю, что эта неприкосновенность более чем иллюзорна. Британцы, например, не будут ее соблюдать. Скорее, наоборот. — Это был намек. Намек, который Миссель мгновенно понял. — Ну вот вы про что. — Про это самое, сэр. Весьма неприятно жить под прицелом. Согласен. Но варианты есть. Например, как насчет личной охраны и спецподразделения Министерства обороны? И я внезапно понял, что те парни, которые встречали нас наверху, они не из секретной службы. Скорее всего, морские пехотинцы. Да, они получают жалование и от нефтяной компании, но кто-то их прикомандировал к вице-президенту Североамериканских Соединенных Штатов. Я даже знал, кто. Это значило, одно из двух. Дрибов, Садж, Светочей демократии, готовился военный путь, либо он уже произошел. Просто никто этого не видел. Или видел. Пентагон 10 сентября, коротко ответил я. Мисли улыбнулся, глаза его были холодными, как лед. Рад разговаривать с умным человеком. Не будьте только слишком умным, хорошо? Итак? Итак, сэр, полагаю, что встречу с его величеством вам можно устроить, но мне нужно что-то более весомое, подтверждение ваших намерений. Если идешь обедать с дьяволом, готовь большую ложку. Вот только правило это работа в обе стороны. Вице-президент пошел в сторону лестницы, махнув мне рукой. «Следуйте за мной». В каюте, которая была рассчитана на четырех нефтяников, и в которой сейчас была лишь одна Иден, немедленно удалившаяся, Джек Мисли достал из-под кровати небольшой отташи кейс открыл кодовый замок. Там лежали какие-то папки, судя по красной диагональной полосе, совершенно секретные. Он достал одну из них, бросил ее на кровать рядом со мной. «Вы ведь здесь кое-что ищете?» «Господин Воронцов, не так ли? То, что вы искали в Мексике, в Аргентине, в Бурской конфедерации, полагаю, это и есть фунт мяса, который в этой игре предназначен для вас. Откройте, посмотрите».